часть третья. Исход. Глава 45. Небольшое шествие в молчании двигалось по городу. Позади остались огромный вертящийся леденец возле двери парикмахерской Крозетти, тёмные витрины магазинов, пустынные улицы. Люди уже разошлись по домам. Кончилась вечерняя служба. Кончилось последнее представление на карнавале. Ноги Вилли, оказавшиеся где-то далеко внизу, размеренно постукивали по тротуару. Раз-два, думал он. Раз-два налево, кто-то говорит, направо. Похоже на стариказины шорох. Раз-два. Интересно. Джим тоже здесь. Вилли скосил глаза. Вот он, рядом. А это что за малыш пристроился сзади? Свихнувшийся карлик, ясно. Да ещё скелет. А что это за толпа валит за ними? А, -а, -а человек в картинках. Вилли внул своим собственным мыслям и вдруг заскулил так высоко и жалобно. что все окрестные собаки должны были его услышать. Вот они, варьергарде, целых 3 штуки, и толку от них никакого. Конечно, бродячие псы не могли упустить такой случай. И с полным знанием дела принимали участие в импровизированном параде. Когда они забегали вперёд, хвосты у них становились похожими на флажки в руках правофланговых, направляющих большие настоящие парады. Полайте, попросил собак Вилли. Полайте, как в кино. Позовите полицию. Но собаки только вежливо улыбались и неторопливо рысцой сопровождали идущих. Счастливый случай, где же ты, думал Вилли. Хоть какой. О, мистер Татли. Вилли и видел, и в то же время как будто не видел знакомого хозяина табачной лавки, затаскивающего своего деревянного индейца в магазин. Значит, закрывать собрался. Головы направо тихонько скомандовал человек в картинках. Джим повернул голову. Вилли повернул голову. Мистер Татли приветливо улыбнулся. Улыбнитесь. шёпотом приказал мистер Дарк. Ребята улыбнулись. Привет, мистер Тэтли помахал рукой. Поздоровайтесь, шипнул кто-то за спиной Вилли. Привет, произнёс Джим. Привет, повторил Вилли. Собаки вежливо полаяли. Бесплатные аттракционы, буркнул сзади мистер Дарк. Бесплатная карусель, сообщил Вилли мистеру Тэтли. На карнавале безжизненно звякнул голос Джима. Улыбки теперь не нужны, их можно снять. Приятно повеселиться, пожелал мистер Татли. Собаки залаяли немного бодрее. А как же сейчас повеселитесь, пробормотал мистер Дарк. Вот толпа через полчасика схлынет, тогда и начнём. Сначала Джима прокатим. Ты как? Не передумал, Джим? Заточённый внутри себя в вилле пытался думать. Не надо, Джим, не слушай его. Мы тебя с собой возьмём, Джим. Если мистер Кугер не поправится, а он надо сказать, довольно плохо, пока, правда, мы ещё разок попробуем. Но если он не встанет, придётся тебе занять его место, Джим. Ты как насчёт партнёрства, а? Конечно, мы тебя подрастим лет до 20 и 25, да? И будет Dark and Nightchet. Nightchet и Dark, вполне подходящее для нас с тобой и для нашего представления. Турне, гастроли за океан. Как ты на это смотришь, Джим? Зачарованный ведьмой. Джим молчишь, огал рядом. Не слушай ты, скулил про себя его лучший друг, которому вроде и слышать-то ничего не полагалось. Ну а что с Вилли будем делать, размышлял вслух мистер Дарк. Может, покрутить его назад, а? Сделаем из него грудного младенца, отдадим карлику, пусть таскает, предложил он. Как тебе эта мысль, Вилли? Лето 50 побудешь младенцем? Не тебе сказать, не тебе возразить. По-моему, в самый раз для Вилли. Это такая игрушка, маленький, мокренький приятель для нашего карлика. Вилли должен был бы закричать, но он продолжал механически шагать и молчал. Зато собаки взвыли от ужаса и бросились в рассыпную, словно их побили камнями. Из-за угла показался человек, полицейский. "Кто это?" быстро спросил мистер Дарк. "Мистер Колп", равнодушно ответил Джим. "Мистер Колп", эхом повторил Вилли. "Стриказинная игла". скомандовал мистер Дарк. За дело. Вилли вздрогнул от боли в ушах. Плотная тьма залила глаза, жидкая резина залепила рот. Он чувствовал покалывание, зудение, что-то сновало по лицу, и он быстро онемел, глух и слеп. Поздоровайтесь с мистером Колбом. Здравствуйте, послушно произнёс Джим. Мистер Колб, добавил Вилли. Привет, ребята. Добрый вечер, джентльмены. Поворот направо раздалась новая команда. Они повернули и теперь уходили прочь от тёплых огней, от доброго города, от безопасных улиц, уходили в луга. Маленький парад без труп и барабанов.